Глава шестая. Авто, да не то. Улики, они как хорошее вино. Вы не можете просто открыть бутылку и выпить. Вы должны дать ему подышать. Гил Грисом. CSI. Место преступления. Материалы дела заняли все свободное пространство на столе и в мыслях Логана. Он перелистывал бумаги в папке и мерно постукивал пальцами по столу. Этот звук помогал ему сосредоточиться. Тайлер в это время просматривал новые пленки из дорожных камер, пытаясь обнаружить лицо последней жертвы или его автомобиль. Когда раздался звонок телефона, оба детектива оторвались от дел. Детектив Блант поймал выжидающий взгляд напарника и поднял трубку. Патруль номер 12, послышалось в трубке. Обнаружен красный Форд F-150, номерной знак 230BXE на парковке супермаркета Фред Мейер на Интерстейт-авеню. Знаю, что это не то, что мы должны искать, энтузиазм в голосе начал уступать сомнению. Но вдруг этот автомобиль тоже имеет отношение к делу? Да и странно это. Очевидцы говорят, что он стоит там уже давно. вот я и подумал, начал оправдываться патрульный. «Все в порядке. Спасибо, что сообщили. Мы проверим». Чутье Тайлера подсказывало ему, что патрульный может быть прав. Тай повернулся к напарнику. «Прокатимся?» «Ага». Логан схватил куртку со спинки стула и пошел к двери. «Я догоню». Тайлер подошел к шкафу, снял куртку с вешалки и накинул на плечи. Детективы припарковались на стоянке супермаркета. Обошли интересующий их автомобиль с двух сторон. Логан, спустив рукав, подергал ручку водительской двери. Дверь оказалась заблокированной, но стекло было приоткрыто. Логан хотел просунуть руку в щель, чтобы добраться до ручки изнутри, но тая дернул его, заметив быстро приближающегося к ним человека. «Здравствуйте, я директор этого магазина, могу я вам чем-то помочь?» поинтересовался мужчина средних лет, с наметившейся залысиной в лобной части, из которой неравномерно торчали светлые волосы. «Здравствуйте. Я детектив Бланд. Это мой напарник, детектив Миллер. Тайлер протянул удостоверение. Патрульные сообщили нам о неизвестном автомобиле на вашей парковке. Мы хотели бы досмотреть его». «Да, конечно. Меня зовут Ален. Буду рад помочь». Мужчина протянул руку Тайлеру. «Я обратил внимание патрульных на этот форт. Автомобиль стоит тут уже недели две. Сначала я подумал, что это машина одного из клиентов или сотрудников. Ну, мало ли. Сломался в неподходящее время... Пожал плечами мужчины и продолжил. «Но оказалось, что никто из моих сотрудников не знает, кому принадлежит пикап. Хотелось бы избавиться от него раньше, чем его начнут растаскивать по запчастям. Понимаете, мы дорожим своим имиджем». «Хорошо, мы осмотрим его и вызовем эвакуатор». «Вам не о чем беспокоиться», — сообщил Тайлер. «Спасибо за бдительность. Нам нужны будут записи с камеры. Сможете их предоставить?» «Я уже проверял камеры. Это место в слепой зоне». «Но я подготовлю записи для вас, чтобы вы сами могли в этом убедиться. После осмотра автомобиля сможете забрать флешку у администратора». Мужчина попрощался с детективами и скрылся за автоматическими дверями супермаркета. Логан еще раз обошел автомобиль и заглянул в кузов. «Даже если раньше тут что-то было, то сейчас этого нет», — вздохнул Миллер. «Заметил что-то?» «Ага, сиденье выдвинуто вперед». Остальное покажет экспертиза. А еще из салона жутко воняет болотом. Тайлер скривился. И правда, Логан принюхался. Блант вызвал эвакуатор. Детективы дождались, пока машину отбуксируют, забрали записи с камер и отправились в участок. Просмотрев все записи в ускоренном режиме, мужчины убедились в том, что директор супермаркета был прав. Им так и не удалось узнать, кто и когда пригнал этот автомобиль на парковку. Оставалось надеяться на то, что это смогут выяснить эксперты. Раздался стук в дверь, а затем в проеме показалось взволнованное лицо патрульного. «Мы нашли машину последней жертвы». «Где?» — Логан вопросительно поднял бровь. «Уже в участке», — ответил парень. «Место обнаружения исследовали. Сняли слепки, собрали возможные улики. Машина стояла в доках в Ванкувере. Местный патруль сообщил, что видели «Тойоту» с нужным нам регистрационным номером». Мы сразу выехали на место с эвакуатором и отбуксировали сюда. — Похвально, — подбодрил патрульного Тайлер. — Спасибо, что сообщил, — добавил Логан, а Тай удивленно уставился на него. — Мне сейчас послышалось, что ты сказал спасибо, — усмехнулся напарник. — Точно послышалось. — Я просто рад хорошим новостям. И вообще, пошли лучше посмотрим на авто, умник. Детективы спустились на спецпарковку и застали экспертов за работой. Из открытой задней двери автомобиля, обтянутой белым халатом, торчала выдающаяся часть Ребекки. Логан присвистнул. О чем я только думаю. Нужно было завалить ту журналистку, тем более, что она сама была готова на все. Теперь вот от чрезмерного воздержания мой мозг посылает развратные проекции с участием Экс. Пронеслось в голове Миллера. Но он уже привлек внимание экспертов своим свистом. Джон окинул его безразличным взглядом но поприветствовал их с напарником, а вот во взгляде Ребекки безразличия не было. В ее глазах блеснул интерес, но она предпочла разорвать зрительный контакт и, коротко кивнув, вернулась к работе. «Мы вызвали супругу последней жертвы взглянуть на авто», — начал Джон. «Заодно вы сможете опросить ее. Сегодня она уже более-менее готова к диалогу». «Спасибо, Джон», — отозвал Стайн. «Мы взяли пробы с обшивки обоих авто», — послышался голос из салона. «Бэкс, влезай. Я не могу сосредоточиться, глядя на твой зад», — глухо произнес Логан. Приму за комплимент. Ребекка вылезла из авто и сняла перчатки. «Вы не поверите, салоном обоих автомобилей были обработаны «Виндекс». Я тут подумала, может, стоит проверить, какие автомойки используют это средство?» «Проверить можно, но я сильно сомневаюсь, что во втором случае убийца вместе с трупом в багажнике заезжал на мойку. А если уж у нашего убийцы такие большие яйца, и он рискнул бы поехать домойку с трупом, то средство попало бы и внутрь. Видишь этот зазор? Видимо, крышку вправляли, но не выпрямили до конца. На обшивке багажника мы не нашли следов моющего средства. Вы сами все проверили, а значит, на мойке убийцы не был, разгромил версия Логан. Точно, простите. «Тебе нет, что извиняться. Спасибо за то, что делишь соображениями», — прервал ее Логан, чем еще раз вызвал удивление всех собравшихся. Особенно широко на него смотрел Тайлер. В его взгляде сквозило не только удивление, но и уважение. Тайлер гордился другом. «Два спасибо за один день» — это небывалая щедрость миру со стороны Логана. И дело было вовсе не в том, что Миллер был неблагодарным ублюдком. Просто раньше он не считал нужным попусту тратить слова. А теперь, когда заболел Оливер, Логан почувствовал быстротечность времени и важность слов. Что-то начало меняться в нем. Наблюдая за тем, как ухудшается здоровье отца Тая, Миллер постоянно думал о том, что говорит и как, и не станут ли его слова последними, что он успеет сказать, или последним, что услышат от него. У Оливера был настоящий талант менять людей к лучшему. Даже сейчас, когда он сам нуждался в помощи, он не переставал излучать добро. Прекрати на меня пяльц, как кот из шрека, а то я решил, что ты втюрился в меня. логуна явно было неловко в этой ситуации. Тайлер лишь усмехнулся в ответ. В кармане Джона завибрировал телефон. Он взглянул на экран: Это Анна Питман. Сейчас встречу ее и вернусь. Вскоре Джон вернулся в компании супруги последней жертвы. Женщина все еще была бледной, ее глаза покраснели от пролитых слез. Было очевидно, что ей потребовалось приложить немало усилий, чтобы справиться со стрессом. Ребекка сразу заметила, как блуждает рассеянный взгляд Анны и ее расширенные зрачки. Эксперт сотни раз была в подобных ситуациях и по глазам различала тех, кто держится на антидепрессантах, и тех, кто справляется сам. «Анна, здравствуйте», — вежливо улыбнулся Тайлер. Остальные кивнули в знак приветствия. Ребекка пригласил ее к столу, где лежали предметы, извлеченные из автомобиля Эрика. «Посмотрите, вам знакомы эти предметы? Может, чего-то не хватает?» — спросила эксперт. На столе лежали запаска, домкрат, буксировочный трос, гаечный ключ, бутылка машинного масла, ароматизатор, набор визитных карточек и пачка презервативов. «Не хватает набора инструментов в Кингтоне, в красно-металлической коробке». «Я дарила его Эрику на день рождения. Он всегда возил набор с собой». Женщина всхлипнула. Она не посчитала нужным говорить полицейским о том, что пачка презервативов не была ей знакома. Они с мужем давно не предохранялись. Несколько лет они безуспешно пытались завести детей. Мысль о предательстве была почти такой же болезненной, как сама потеря супруга, но это она решила оставить при себе. Ни к чему трясти грязным бельем перед полицией. После осмотра детективы проводили вдову к себе в кабинет и задали несколько вопросов об отношениях в семье, друзьях и коллегах жертвы. Так они выяснили, что Эрик Питман жил обычной заурядной жизнью. Врагов у него не было. Работал он с слесарем. С коллегами отношения были приятельскими. Питманы дружили с соседями и по субботам устраивали барбекю. Ничто из сказанного не связывало убитого с предыдущими жертвами. Все они жили в разных районах, имели различный круг общения. Жертвы стриглись у разных примахеров, посещали разные магазины, лечились у разных врачей или не лечились, вовсе ни одной точки соприкосновения. Неужели они что-то упустили? Единственная зацепка, которая появилась у них после опроса жены убитого, это пропажа ящика с инструментами. У всех жертв пропадали документы, телефоны и банковские карты, Это наводило на мысль, что мотивом могло служить ограбление. Дорогостоящий набор инструментов вполне мог привлечь внимание преступника как дополнительный источник дохода. Детективы направили запросы во все ломбарды Портленда с описанием ящика в надежде на то, что это приблизит их к установлению личности убийцы. К утру следующего дня полиции удалось выяснить личность владельца красного пикапа, обнаруженного на парковке торгового центра. Им оказался некий Роджер Смиттерс, 50-летний рабочий из доков, которого теперь предстояло найти.